Компания Citycom представляет новейшую серию аудиокниг бестселлеров самых популярных жанров. Подробная информация и полный каталог новых аудиокниг на сайте 3wcitycom.ru. Звуковое обеспечение проекта студия Sound Service 3wsoundservice.ru.